Глава десятая. Семь минут десятого. Мы на месте. Я держу в руках меню и мысленно выдыхаю. Ресторан-причал совершенно безобиден для меня. Кругом царит вполне дружелюбная и спокойная обстановка. И лишь Александра на нервах. Я вижу, как она крутит в руках меню, озирается, стоит кому-то громко заговорить или уронить столовый прибор. В общем, ее пугает любой звук, и она едва не подпрыгивает на месте. Что будем заказывать? Пытаюсь разрядить обстановку. Я не хочу есть. Успел перекусить у тети Самиры, когда отводил Элину к ней в гости. Все равно завтра утром ехать на работу. Поэтому решил, что дочка может остаться у родственницы. Тем более тетя Самира опять сладких пирогов напекла. «Есть одна причина, почему я ничего не рассказал тете. Наверное, причина очевидна. Меня точно не похвалят за то, что решился на безумную авантюру ради быстрых и легких денег. Тетя будет против и заставит тут же меня бросить дело, в которое я влип. Честно, я не знаю, как бы отреагировала Александра, если бы я отказался сейчас». Но даже думать не хочу, что она начнет мстить. Ведь в ее же интересах, чтобы я никак не пострадал, иначе... Нет, я не шантажист. Но если дело коснется моей дочки... Вы должны уволиться. Вдруг заявляет Александра, опуская меню. Смотрит на меня. Вижу, что настроена вполне серьезно. Вот только и мне не до смеха. Почему? Она прикусывает губу прежде, чем ответить. Я изучила расписание, которое для нас подготовили, и поняла, что у вас совсем не останется времени на дочь. Пожалуй, впервые за долгое время чувствую, как моя сердечная мышца сжимается. Потом происходит толчок, и кровь вскипает в сосудах. «Моя дочь?» Александра кивает. «Да, расписание довольно плотное», — начинает говорить она, нервно крутя в ладонях салфетку. «И я не хотела бы, чтобы ты реже виделся с дочерью из-за меня». Жмурюсь, но киваю. Надеюсь, это не подвох, и она говорит искренне. Да и работать теперь в ресторане, боюсь, бессмысленно. И опять в цель. Завтра мне на смену и уже представляю, чего наслушаюсь от коллег. Глеб поделился своими мыслями. Но я и это время компенсирую. Опять о деньгах. Александра замолкает, медленно кивает, смотрит на меня в упор. Думаю, той суммы будет достаточно, пожимая плечами. Но если нужно уйти, то уйду. Она выдыхает. Я тоже хочу выдохнуть. Все-таки работа в ресторане не для меня. Нужно наконец-то взять себя в руки и искать подходящую работу. А теперь, как оказалось, появилось свободное время. Может, все даже к лучшему. И я не уговариваю себя поверить, что поступаю правильно, ввязываясь в авантюру. Вот и отлично, шепчет Александра и, взяв меню, Подзывает официантку. «Делает заказ, я же ограничиваю с небольшой порцией». Официантка уходит, а Александра продолжает хмуриться. «Ты ничего не заказал?» Поел дома. Ее тонкие темные брови ползут вверх. «Ну да, глупо приходить в ресторан сытым, но от выпечки тети Самиры разве что сумасшедшая откажется». Завтра по списку у нас выход в ресторан, а в пятницу выставка. Она явно переводит тему, чтобы разбавить напряжение, которое между нами то и дело повисает. Киваю. Надо было бы забрать список себе, чтобы ничего не забыть. Но стоило Александре утром заговорить про мою дочь, на меня словно что-то напало. Захотелось уйти подальше от этой женщины. Добраться до дома, забрать Элину из садика, прижать ее к себе и не отпускать. Но я сдержался, потому что понимал, это лишь эмоции, которые не отпускают меня. Если нужно, то список у меня с собой. Она вновь читает мои мысли. Я киваю в ответ. В горло кусок не лезет, хотя на тарелке, которую принесла официантка, все выглядит очень съедобно. И я сказал бы даже лучше микроскопических порций из ресторана, которым управляет Воронцова, одним из многих в этом городе ресторанов и отелей. Хотя отелями, кажется, заведует другой, брат Александры, но это лишь верхушка информации, которую мне удалось узнать про нее. Стоит все-таки изучить биографию Александры, чтобы не попасть Случайно в Украткой Украдкой смотрю на неё. Александра с особым пристрастием и осторожностью рассматривает каждую дольку на тарелке. Переворачивает рыбу, тыкает вилкой, пытаясь разделить на маленькие кусочки. Принюхивается. Я едва не смеюсь, когда вижу, как дергаются ее ноздри. Выглядит забавно. Не нравится? Спрашиваю, потому что иначе буду хохотать, если она продолжит гримасничать, при этом пытаясь сохранить лицо. Александра отрывается от созерцания блюда и кивает. Вроде бы неплохо. Пожимаю плечами и с удовольствием принимаюсь за свою скромную порцию. Не просто так же мы сюда пришли. Александра смотрит, как я ловко и с аппетитом отправляю в рот еду, И тоже приступает к ужину. После нескольких кусочков, которые она тщательно прожевывает, улыбается и говорит. «Вполне себе неплохо. Мне нужен либо рецепт этого блюда, либо сам повар». Мои брови дергаются в немом вопросе. Александра усмехается, прикладывая картут к салфетку. То есть я хотела сказать, что мы могли бы разнообразить наше меню. Она смущается, но в то же время веселится. Меня ситуация забавляет вдвойне. После ужина мы покидаем ресторан. За весь вечер удалось пообщаться о многом, по чуть-чуть. Но я начинаю узнавать Александру. Она, однако, не стремится пересекать невидимую линию. Неужели поняла, что не стоит спрашивать меня о дочери? Я рад, если так. Мы приближаемся к выходу. Рядом останавливается машина. Белоснежный седан очень дорогой марки. Тебя подвести? Я смотрю, как Александра направляется к машине с личным водителем. И понимаю, что это всего лишь ширма. Два разных мира, которые соприкоснулись по чистой случайности. Качаю головой, опуская взгляд. Как бы весело мне сегодня ни было, я не должен забывать, что за это мне платят. Не нужно. Доберусь сам. Александра не настаивает. Она складывает руки перед собой, держа в ладонях сумочку. Завтра я попрошу Карину, чтобы она занялась твоим увольнением. Сделают все быстро. Хорошо. И еще. Вдруг она вздрагивает и открывает сумочку. Достает из нее бумаги и передает мне. Чуть не забыла. Беру листы, сложенные в папку. Спасибо за ужин. Благодарю, хотя от чего-то в горле неожиданно пересохло. И собралась неприятная горечь. Это я должна поблагодарить, — шепчет Александра, и ветер с реки, у которой расположен ресторан, подхватывает ее слова и сладковатый аромат парфюма. Я едва не морщусь, потому что мне не нравится эта сладость. Она какая-то неправильная. Тогда до завтра, — киваю, сжимая рукой папку. Я позвоню. Отвечаю и наблюдаю, как Александра направляется к машине. Занимает пассажирское место сзади, двери медленно закрываются. Автомобиль плавно трогается с места, оставляя за собой едва заметное облачко пыли из-под колес. Морщусь вновь, пора возвращаться домой. Не стоит забывать, ради кого я это делаю.